Глава 15. Впрочем, на балу был еще один наблюдатель, который покинул его неузнанным и незамеченным никем, кроме Артура. Мужчина в бордовом костюме миновал широкие коридоры парадной части дворца, свернул на узкую лесенку тайного хода, прикрываемый чужой магией, а после выскользнул в сад, откуда через приоткрытое окно забрался в свою комнату. Обычно принц Александр так не рисковал, и свой покой покидав покидал сопровождении ворона, который отведет глаза кому угодно, Но ворон остался там, в зале, а Алексу захотелось немного победокурить. Сидеть все время в заперти — то еще занятие. Хотя даже если бы его застали, у принца была припасена тысяча отговорок «Поверят, куда денутся». Он прошел в спальню, скинул тяжелый бордовый плащ, провел над ним рукой, и тот исчез. За плащом последовал камзол, но стоило избавиться от него, как в отдалении послышались быстрые шаги. Александр тихо выругался, порадовался, что хотя бы наполовину разделался, и торопливо лег в постель. укрывшись одеялом по подбородок. Дверь тихонько приоткрылась. Это что-то новое, потому что шаги явно были женскими, а посторонних Франс сюда не допускал. «Алекс!» — королева-мать шмыгнула в комнату. «Матушка!» Александр в кои-то веки совсем не был рад ее появлению. «Что вы здесь делаете? Неужели Ференц...» «О, нет! Твой брат не преклонен, увы!» — остановила его королева Изабелла. «Сегодня на страже хорошие люди, которые не остались равнодушны к горю матери и к деньгам». Александр улыбнулся. «Деньги любят все. Жаль его, собственные финансы довольно ограничены. Фран и сюда сунул нос. Зачем узнику монеты? Правильно, незачем. Мне сказали, ты болен». Изабелла осторожно коснулась лба младшего сына. «О да, ты весь горишь». «Еще бы». Раздевался и ложился в постель на скорость. Даже матери Алекс не собирался говорить о том, где был сегодня вечером. Пусть матушкой была единственной, кого он действительно любил. «Наверное, простыл, гуляя по саду. Отвык». с привычной чуть грустной улыбкой ответил принц. «Ох уж этот Ференс!» пробормотал Изабелла, мигом уловив намек и обвинив старшего сына в болезнь младшего. «Не беспокойся, дитя мое, я обязательно что-нибудь придумаю. А вот этого не надо. Мать со своим рвением могла сломать Алексу хорошо продуманную игру. Прошу, матушка, не рискуйте так. Я не хочу, чтобы брат избавился еще от вас», попросил принц. «Дитя мое, ты думаешь обо всех, кроме себя», мягко пожурила его королева. Не беспокойся, я предельно осторожно. А если Фран сошлёт меня в какой-нибудь отдалённый замок, что ж, так тому и быть. Когда-нибудь ты меня там навестишь, другой радости и не надо. И всё-таки не вмешивайтесь, матушка. Уверен, Фран одумается и поверит, что я ни в чём не виноват. Изабелла покачала головой. Глупая она, пусть и мать. Откуда-то послышался шум. Королева мигом подскочила. «Пойду», — прошептала она. «Не стоит, чтобы меня здесь видели». «Спасибо, матушка. Я рад был встрече с вами». «Я тоже, Алекс, я тоже». и умчалась прочь. И что за шум? Любопытно. Впрочем, кто бы ни шумел, он не шел в комнату Александра, поэтому принц спокойно переоделся и избавился от вещей, опять-таки воспользовавшись силой ворона. Своя магия у Алекса была, но достаточно слабая, поэтому он и предпочитал пользоваться чужой. Это куда лучше, чем магические усилители, которые больше вредят, чем помогают. Легок на помине. Ваше высочество. Фигура в черном соткалась из темноты. Чего тебе? — резко спросил Александр, сбрасывая образ идеального сына, как бордовый жилет. — На вашего брата только что было совершено покушение. Что — Что? Алекс даже привстал с кресла, в которое успел присесть. — Как? — Кинжал. Но под маской перепутали короля с его двойником. — Идиоты! — пробормотал Александр. — Покушение на маскараде в толпе людей? Убийца ушел? — Я так полагаю, да. — Тогда и охрана, идиоты! — фыркнул принц. — Пока шел сюда, я услышал занятную новость, вашего высочество. доложил ворон, который, казалось, был соткан из черного и белого, напоминая призрака. Его величество понизил в должности начальника охраны Аверса и на его место назначил вчерашнего преступника Артура Донтона. «Донтона?» «Я думал, мне почудилось, что это он наблюдает за нами. Значит, я не теряю хватку. Вы хорошо с ним знакомы?» «Не очень», — Алекс пожал плечами. «Арт Донтон — приятель моего брата по академии. Мы пару раз встречались». потому что тогда еще не разругались с Ференсом, и я навещал его в Академии. Аверс был удобен нам, у него много слабостей. Донтон — крепкий орешек, я думаю. Насколько помню, папенька отправил его в Иланд, а потом, после кое-каких слухов, решил, что миссию нужно срочно сворачивать. Полетели головы, Фран рассорился с отцом, а Донтона забыли в Илленде. Или оставили намеренно, я не знаю. — Значит, от него стоит ждать проблем? — тихо спросил Ворон. — Однозначно. Узнай-ка мне о нем все, что сможешь. «Где он теперь живет? Чем дышит? Можно ли его купить или заставить играть на нашей стране?» «Глава охраны все-таки не последний человек. Он будет все время мешаться под ногами, понимаешь?» «Эти дуралеи своим покушением сослужили нам плохую службу. Донтон будет настороже брат тоже. Говорят, это не первое покушение». «И почему я узнаю об этом только сейчас?» — нахмурился Александр. «Не ты ли должен мне докладывать о каждом чихе Ференса? Информация об этом была скрыта». Алекс сжал кулак, и Ворон задохнулся от боли, закашлялся. Алые нити обвили его тело. Принц подержал немного, затем отпустил. «Мне стоит тебе напомнить о нашем договоре?» — шипящими нотками спросил он. «Ты забыл, что твоя жизнь в моих руках, Ворон? Иди и глаз не спускай с Ференса. Мне он пока нужен живым». Подданные еще не прочувствовали всю глубину его подлости и величия доброты. «Мало его убить. Надо, чтобы все порадовались его смерти, понимаешь? Я вообще не уверен». что хочу лишить брата жизни. Он-то меня не казнил. Как думаешь, отдаленная местность вроде черной пустыни ему подойдет? Почему нет? Сдержанно ответил Ворон. То-то же. Но ты ступай, ступай. И не забывай докладывать, как продвигаются наши планы. А, и еще. Найди мне этого горе-убийцу. Хочу знать, кто за этим стоит. Потом решу привлечь на нашу сторону или руки повыдергать. Пошел вон. Ворон расставил в тенях так же, как и появился, а его высочество задумался. Артур Донтон, значит, — сказал он вслух. Давно не виделись, дружище Арте. Будем надеяться, ты остался таким же честным и прямым, как и был, и не встанешь на сторону ничтожества вроде Франа. А я, я найду, чем привлечь тебя на свою. Сам Артур и не догадывался, что сейчас о нем ведутся разговоры в комнатах принца Александра. Он покидал дворец в смешанных чувствах. Во-первых, встреча с Тильдой показала, что ему все еще не безразлична ее судьба. Королева выглядела несчастной. всеми покинутой, и Артуру захотелось ее защитить. Но как? Если Франн нанял его следить за ней. Как если Тильда – жена другого? И не просто другого, а короля Лемера и его друга? Да, пожалуй, друга. Покушение на Ференса всерьез обеспокоило Артура. Да, для него уже не было секретом, что его величество не слишком-то любим своими подданными. Но не любим это одно, а ненавидим – совсем другое. Не каждый решится на убийство короля. Арт хотел бы знать, кто за этим стоит, лично выследить убийцу. Он не понимал, как там удалось выскользнуть из рук охраны. Маг? Вероятно. Слишком уж просто у него все сложилось один к одному. И все-таки кто за этим стоит? Охрана Ференса доказала, что она ни на что не годится. Да, маскарад. Да, большое количество приглашенных. Но почему рядом с Алжа Королем никого не было? Не говоря уже настоящим настоящем. И Франа ведь это не удивило. Он догадывался, что не так все просто с его охраной. Поэтому поставил Арта на должность. Нет, дело не только в Илленде. Даже, можно сказать, совсем не в нем. Артур все еще не понимал причин, по которым Фернс так насолил знати. Впрочем, среди простого народа о нем тоже говорили дурно. Почему? Кто-то подогревает слухи. Какие именно? Надо выяснить. Арт приоделся в своем доме, вышел через заднюю дверь и направился в арендуемую квартирку. Поговорить бы с Нетти. Она бывает в самых разных уголках столицы, много слышит. Но час был уже поздний. Завтра с утра. За мыслями о покушении Артур почти забыл о Тильде, а между тем им предстояло часто видеться. И потом, кто как не королева, должен много знать о муже? Вот только как осторожно спросить? Помогите! Арт вдруг услышал звонкий голос. Помогите, прошу. Он остановился, одной рукой нащупал магический усилитель, другой выхватил кинжал и пошел на голос. Крики между тем стали тише. Арт выглянул из угла и увидел неприглядную картину. Жертва нападения лежала на земле, кажется, мальчишка. тощий, рыжеволосый. Его пинали трое взрослых парней, а четвертый стоял в стороне, сжимая в руках небольшой мешочек. Что здесь происходит? Артур вышел из тени, уже примериваясь, кто из противников наиболее опасен. «Обокрал он нас», — ответил тот, что держал мешочек. «Вот вернули свое имущество». «Ложь!» — отчаянно вскрикнул мальчишка, и Арт его узнал. Да это же тот самый, что продавал магические усилители на рынке, рыжеволосый, вихрастый. «Отпустите ребенка», — пока что учтиво попросил он. «Да какой же это ребёнок?» Один из нападавших обернулся. варюга Проучить надо! Вы получили назад своё имущество. Нет необходимости продолжать его бить. Повторю, отпустите ребёнка!» С ледяным спокойствием повторил Арт. Нападавшие обменялись взглядами и, видимо, решили, что лучше не связываться с подозрительным незнакомцем. «Хорошо», — сказал мужчина с мешочком. «Мы уходим. А если ещё раз встретимся, щенку не поздоровится». Они развернулись и пошли прочь. Мальчишка застонал. с трудом сел, глядя на Арта из-под «Встать можешь?» Артур протянул ему руку. «Могу». Рожеволосый схватился за его ладонь и поднялся. Его заметно пошатывало из стороны в сторону. Арт перехватил его, чтобы не упал. «Я живу неподалеку», — сказал он. «Идем». «У меня свой дом есть», — резко ответил подросток и дернулся, высвобождаясь, но сразу же пошатнулся снова. Артур вздохнул и опять его подхватил, увлекая в сторону трактира. «А то еще упадет где-нибудь, вон дышит с трудом». как бы ребра не сломали в драке. «Как тебя зовут?» — спросил Арт. «Джей», — ответил Рыжий. «А тебя?» — «А Артур. «Не скажу, что приятно познакомиться, но спасибо, что помог. Пожалуйста». Мальчишка замолчал и дал себя дотащить до жилища Арта, видимо, счел не опасным, но смотрел на спасителя так, что, казалось, вот-вот укусит. «Сюда». Донтон толкнул дверь к жилым этажам и повел гостя наверх в свою квартирку. Прежде чем войти, проверил паутинки и лишь потом шагнул внутрь. Мальчишку оставил в жилой комнате, а сам отправился на кухню, где хранился небольшой запас лекарств. Достал оттуда бинт, обеззараживающую массе, маленькую бутылочку, в которой находилось зелье, способное исцелить незначительные травмы. Да, вовремя закупил, вот и пригодилось. Когда он вернулся в комнату, Джей успел устроиться в кресле и едва ли не клевал носом. — Подожди засыпать, — скомандовал Артур, протягивая тому бутылочку. — Вот, выпей. — Что это? — устало спросил мальчишка. — Исцеляющее зелье. и твои царапины надо обработать». самая глубокое пролегало на лбу, да и через прорехи рубашки проглядывали еще несколько, плюс сбитое колено. «Давай», — Джей протянул руку. Артур отдал и баночку с мазью, и пузырек с зелем, а сам пошел на кухню, поставил воду на чай. Из-за чего на Джей напали, он догадывался, магические усилители. Мальчишка, видимо, их перепродавал, потому что подросток лет 13-14 вызовет меньше подозрений, чем взрослый. То ли эти люди желали забрать прибыль, то ли Джей отдал меньше, чем хотели те, кто ему эти усилители давал на продажу. Оба варианта казались одинаково вероятными. Давая мальчику время разобраться с травмами, Артур неспешно заваривал чай, захватил две чашки и понес в комнату. Его гость снова затаился на кресле. Пустой пузырек отдели и закрытая баночка с мазью стояли на подоконнике. «Спасибо», — буркнул Джей. «Пожалуйста», — Арт протянул ему чашку. «Будешь?» «Давай». Мальчик подул на чай, осторожно глотнул «За что они тебя?» — спросил Арт. «Думаю, ты уже догадался», — хмыкнул Джей. «Я тебя узнал. Ты покупал у меня усилители на рынке». «Точно», — кивнул Артур. «Мальчишка сообразительный, и память у него хорошая». «Решили забрать у меня деньги от продажи», — ответил Джей. «Ну и забрали, как понимаешь». «Кто тебе поставляет усилители?» Джей взглянул из-под и промолчал. «Понятно, не хочет еще больших неприятностей». Артур не настаивал на ответе, молча пил чай. Затем отнес обе чашки на кухню. Далеко живешь?» — спросил он у мальчишки, который уже выглядел куда лучше. Щеки порозовели, дышал гораздо ровнее, не морщился от боли. Не очень, ответил тот. Хочешь, оставайся до утра, предложил Арт. «Ребенок не помешает, а идти куда-то сейчас не лучшая идея для Джея. И потом эти ребята могут и вернуться. Ни за них ли Джея не было видно на рынке, когда Арт искал. Нет, пойду я. Джей выбрался из кресла, наклонился и достал подшит под брючину миниатюрный мешочек, вытряхнул на руку два усилителя. и положил на стол. «Спасибо, что не дал там издохнуть. Мне оплата не нужна», — Донтон покачал головой. «Поэтому ты живешь в съемной квартире при трактире». Джей не поверил в бескорыстие нового знакомого. «Бери, я не обеднею, правда». «Наверное, и беднеть-то некуда», — подумал Арт. «Будь осторожен», — сказал он мальчишке. «В следующий раз все может закончиться куда хуже». «Буду», — серьезно ответил тот и выскользнул за дверь, так и оставив усилители на столе. Арту подумалось, что в военную академию дже приняли бы без экзаменов. У него был цепкий ум. Артур видел, как мальчишка отмечает любую деталь в мире вокруг и реагирует на малейший намек на опасность. Только вот в ловушку легко попался. Мелкий еще, опыта не хватает. И обучение наверняка. Арт подхватил один из усилителей и повертел в пальцах. И все-таки, кто их создатель? Любопытно. Обычно маги такого уровня при дворе наперечет. Впрочем, ответ на его вопрос только что умчался из трактира. но что-то подсказывало Арту, это не последняя встреча с Джеем, да и усилители качественны, не придерешься. Так что, если возникнет необходимость купить еще, Арт знал, кому идти.